Глава третья Мы продолжали идти пешком, а я все думал, какого фига великий каратель или кто она там, в общем, лицо, приближенное к императору, передвигается таким образом, в смысле пешком, в смысле я откуда-то знаю, что ходить пешком полезно, но, блин, сколько суток нам еще идти. Уже начало смеркаться, и нас спасала лишь теплая погода. Судя по тому, как двигается солнце, не думаю, что здесь так тепло в любое время года. А значит, в какой-то степени нам повезло. По крайней мере мне, потому что, судя по подготовке Лиары к этому заданию, в другое время года она, может быть, и взяла бы себе что-нибудь из теплых вещей. А вот я шел бы в одной единственной накидке». «Уверен, что так бы все и было». «А свое имя ты помнишь?» неожиданно обратилась ко мне Лиара. «Я имею в виду не прозвище, которым тебя наградили ненавистники, а именно имя. Просто мне кажется, что кровавый демон или демон крови или как там еще вроде этого, не очень хорошо подходит. Да и тем более по прибытию в Академию тебе лучше бы не раскрывать свою личность». «Иначе могут быть некоторые проблемы». Я не стал уточнять, у каких именно проблемах она говорит, так как это, в принципе, и так логично. Если я был известен в широких кругах, то, полагаю, у меня будет много врагов и тех, кто захочет прославиться за счет моего имени. Хотя что-то мне подсказывает, что есть в этом какое-то преувеличение. Ну, не думаю, что в прошлый раз я и заправду был настолько известен и силен, как это выставляли в той деревушке. Поэтому вряд ли меня кто-то узнает. А значит, я запросто могу выбрать себе любое имя и больше не париться по этому поводу. А отсутствие памяти в данном случае только сыграет мне на руку. Ну, не знаю, пусть будет Максим, проговорил я. Макс мне нравится, как звучит почему-то именно это имя крутится у меня на языке. «А фамилия случайно не крутится?» — уточнила она. «Аристократам, конечно же, там притворяться не придется, так как в таком случае, чтобы ты вообще забыл в башне. Не каждый знатный человек при власти и деньгах захочет рисковать своей жизнью. Но все же фамилию стоит придумать. Возможно, есть смысл даже родословную обозначить». «Так...» — протянул я. «Фамилия, фамилия... А тебе что-нибудь приходит на ум при виде меня?» Она остановилась и внимательно посмотрела, потом пожала плечами и произнесла. «Ну, не знаю, может, Адов?» «Адов?» — удивленно переспросил я. «Хорошо, хоть не задов. «Да не, просто когда на тебя смотришь, ощущение, словно ты из самой преисподней выбрался наружу, чтобы всех испепелить». «Не знаю, у тебя взгляд какой-то слишком опасный. А что, у тебя есть идеи получше?» «Королёв, может, или царев? А «Чего не императоров тогда?» — усмехнулась Лиара. «О, и правда, чей сразу я не подумал об этом». «Надеюсь, ты шутишь», — вздохнула она. «Да, шучу, шучу. Но Адов, не знаю даже. Максим Адов, Максим Адов». Начал я прикидывать, как это будет звучать. «Максимилиан Надов. О, слушай». «Просто Максим», — перебила меня Лиара. «Макс, мне тоже нравится». «Ну, Максим так Максим», — улыбнулся я. «Может быть, ты мне еще чего-нибудь расскажешь про то, как там все устроено? Ну, в этой академии рядом с башней». Мы начали проходить мимо огромного валуна, который находился справа от дороги. Вокруг было открытое пространство, чистое поле и один-единственный здоровенный валун. Я остановился, разглядывая загадочные знаки, выскобленные на нем. «Ты чего там завис?» — прикрикнула Лиара, отойдя от меня уже метров на десять. Но я ей ничего не ответил. Она постояла так пару секунд, а потом направилась ко мне. «Ты впервые в жизни камень видишь?» — проговорила она уже потише. «Какие странные знаки! Это руны?» — уточнил я. Я бы не стал просто так стоять и таращиться на любые рисунки или знаки. Но от этого места веяло какой-то силой. Еле заметный, но что-то магическое здесь точно было. «Это не руны, это китайский язык», — слегка усмехнувшись, ответила Лиара. «Здесь находится граница с Китайской империей. Но вообще-то мы еще на территории Российской империи». Просто китайцы не согласны с этим. А еще наши сильнейшие воины, маги и инженеры пытались передвинуть этот валун, как раз таки на территорию, которую считают настоящей границей. Но даже учитывая, что и гораздо большие камни, и даже горы поддавались нашим мастерам, с этим валуном ничего не получилось. Вот он и стоит здесь, на своем месте, уже многие сотни лет. «Интересно, — загадочно произнес я. А о том, что я ощущаю от него силу, я упоминать не стал. И кажется, я все-таки оказался прав. Это нечто похожее на руны, пусть и на китайском языке. Кстати, ты можешь не переживать по поводу языков в Академии. Там все говорят на общепринятом международном языке, добавила Лиара. Я так полагаю, мы сейчас на нем разговариваем, на всякий случай уточнил я. Ага, так что хотя бы с этим проблем не возникнет. Я собирался уже двинуться дальше, но резко остановился и замер. Девушка, кажется, тоже что-то почувствовала, но, как оказалось, нет. Она просто увидела мою реакцию и повторила. Замерла вместе со мной, а спустя пару секунд шепотом произнесла. «Что такое? Почему ты замер?» «Я не знаю», — честно ответил я. «Что? Как это?» — прошепела она, приблизив свою маску к моему лицу. Я чувствую нечто странное, не могу объяснить. Чувство тревоги. Мне кажется, дальше нас поджидает опасность. Она медленно смотрелась вокруг, после чего проговорила. Ого, а чутье у тебя разве ты не хило? Ты что-то заметила? Обратился я. Нет, но только теперь смогла почувствовать приближение монстров. Нас берут в кольцо. Кто вырвалась у меня? «Какие еще монстры?» «Только этого мне еще не хватало. Я не успел толком ни восстановиться, ни проверить свои силы, как тут какие-то монстры нарисовались. Не, с одной стороны, это, конечно, даже неплохо, потому что таким образом я как раз смогу узнать свои силы на реальном противнике. И в случае чего непредвиденного, если враг окажется слишком силен, то Лиара сможет прикрыть мою спину». Насколько я уже успел убедиться, она тоже не пальцем деланная и не зря состоит в карателях. Пока я об этом размышлял и всматривался вдаль, Лиара, крутанувшись, взмыла в воздух и приземлилась сверху на валун. Высотой он, кстати, был метров шесть не меньше. Протянул я, так и не озвучив свой вопрос, так как девушка принялась сама говорить. Судя по всем признакам, нас окружают лютоволки или, как их еще называют, полуоборотни. И снова протянул я, но на этот раз вопросительно. Если я права, то они не смогут забраться на этот валун, так что мы очень даже удачно остановились у него. Так, а мне как на него взобраться? Уставился я на девушку. Тебе? Зачем? Удивленно проговорила она. Ты сразишься с ними, а потом мы продолжим путь. Так, погоди, ты сейчас серьезно? Ты хочешь, чтобы я в одиночку сразился непонятно с кем или чем, даже не восстановив свои силы? Разве это разумно? Разумно или нет, но если ты не сможешь справиться с парочкой блохастых волков, ни в каком прохождении башни даже и речи быть не может. А может, ты мне все же поможешь? Хотя бы меч свой скинешь. Как я буду сражаться-то голыми руками? Для убедительности я показал ей свои руки. Не знаю. Спокойно пожала она плечами. Но я и так тебе помогла, когда разрубила веревку, так что радуйся, что твои руки вообще сейчас свободны. Так понятно, от нее нет никакого толку и время лучше не тратить. Я прижался спиной к валуну, чтобы меня не могли взять в кольцо, и принялся всматриваться в темноту. Буквально за полчаса уже сильно потемнело. Судя по звукам и запаху, волки приближались, и их было явно не парочка. Я насчитал около восьми особей, и это лишь начало. Я был на все сто процентов уверен, что скоро их появится как минимум еще столько же. Спустя секунд двадцать я смог разглядеть первого волка. Судя по моим обрывкам воспоминаний, эта особь оказалась раза в два крупнее обычного нормального животного. Да уж и впрямь полуоборотень. Силуэт монстра медленно появился из темноты, показавшись в моем поле видимости, после чего волк остановился и оскалился. Через несколько секунд вслед за ним начали появляться другие полуоборотни, обходя меня с обоих флангов. Они не спешили нападать, словно изучая свою добычу. Ну и просто к слову, Лиара оказалась права, она им вообще была неинтересна. Все внимание было приковано ко мне. В общем, спустя минуту передо мной полукругом стояло семь волков и еще четверо у них за спиной. Я понял, что они остановились не просто так, чтобы обнюхать меня и прикинуть мою силу. Они остановились на оптимальном для себя расстоянии, оптимальном для прыжка. Судя по их длинным и мощным лапам, им вполне хватит силы, чтобы преодолеть оставшиеся 3-4 метра в одном прыжке. И я напрягся. Мое сердце учащенно забилось. Я почувствовал, как адреналин разгоняется в моей крови. Но во мне не было страха. Я не готовился умирать. Я готовился сражаться. И первая атака случилась внезапно. Тот самый волк, который появился первым, ринулся на меня в неестественно быстром скачке. Он метился мне сразу в шею. То ли от неожиданности, то ли просто каким-то образом мое тело сработало инстинктивно. Я молниеносно отставил правую ногу в сторону и вместе с доворотом корпуса прописал мощнейший хук прямо в череп волку. Рычание сменилось мимолетным скулением, и полуоборотень, отлетев от меня на пару метров, упал замертво на землю и замолк. Я увидел, как из его черепушки потекла темно-алая кровь. ощущение от столь разрушительного удара было такое, что если бы его череп оказался бы чуть прочнее, то я просто раздробил бы себе руку. Слишком уж мощно я ударил, не рассчитав сил. Но оно и понятно, я и сам не понял, настолько быстро все произошло. В это же мгновение вся стая зарычала и вроде бы дернулась в мою сторону, но что-то удержало их. Спустя секунду следующие два волка вышли немного вперед, а остальные обошли чуть дальше по флангам. Либо первый волк был слишком самоуверенным, за что поплатился своей жизнью, либо его атака была чем-то вроде проверки моих сил. А сейчас я почувствовал, как вся стая готова напасть разом. Я чуть согнул ноги в коленях и выставил вперед руки, словно бы приготовился ловить их одного за другим. Хотя это практически так и есть, только с одним уточнением — ловить их, чтобы рвать голыми руками. Увы, больше мне ничего не остается. В таком ожидании прошло около тридцати секунд. А потом все волки неожиданно просто развернулись и убежали куда-то в темноту. Практически сразу же после этого вниз спрыгнула Лиара. «И что это сейчас было?» Обратился я к девушке. «Насколько я понимаю, они признали твою силу, и, по всей видимости, их жизни им дороже. Странные какие. Почему?» — уставилась она на меня. «Это вполне нормально для разумных существ. Они обладают каким-никаким интеллектом. Я бы даже сказала, что они поумнее некоторых людей». Явно усмехнулась девушка. «Поэтому-то их называют полуоборотнями». «Да не». Их так называют из-за воздействия полнолуния. Чем оно ближе, тем свирепее и сильнее становится полуоборотни, но внешне при этом никак не меняется. Просто словно бы слетают с катушек. Поэтому нам еще повезло, что до полной луны далеко. «И чего нам с ним теперь делать?» Смотрел я на мертвого волка с раздробленным черепом. «Ничего, пожалуй, плечами Миллиара. Природа сама о нем позаботится». «Ну да...» Мы продолжили свой путь. Буквально через час уже полностью стемнело, и если бы не чистое небо, благодаря которому яркая луна и звезды освещали нам дорогу, то, скорее всего, мы бы не видели ничего дальше своего носа. В некоторых местах вообще казалось, словно тьма сгущается, и даже будь у нас огонь, он не сильно бы осветил пространство. Я пару раз споткнулся о какие-то камни и принялся внимательнее смотреть под ноги. Местность немного поменялась. Если там было больше травы и протоптанные тропинки, то здесь земля казалась более сухой, хотя мы прошли-то не так много. Складывалось ощущение, что всему виной некое магическое влияние или нечто подобное. «У нас не будет привала на ночлег». Задал я резонный вопрос, так как почувствовал, что моему телу нужен отдых. Скорее всего, с нормальным сном я смог бы гораздо быстрее восстановиться. Только вот о каком нормальном сне тут может идти речь? «Нет, здесь нам нельзя спать. Даже если мы поделим ночь на два и будем по очереди сидеть на охране». Лиара молча посмотрела на меня, и я понял, что она просто не доверяет мне. Хотя, возможно, спать здесь под открытым небом действительно очень плохая затея. Нам нужно будет к утру добраться до темного леса, и тогда, возможно, удастся пересечь его без особых проблем. Темный лес звучит достаточно зловеще, но, в принципе, я и не ожидал, что наш путь будет простой. А ты хорошо знаешь туда дорогу», — решил уточнить я. «Слышал такое выражение? Все дороги ведут в башню», — ответил Алиара. не Ну, теперь слышал. На самом деле мы двигаемся сейчас по направлению к одному населенному пункту. Если сможем добраться туда к завтрашнему обеду, то и выспимся, и найдем повозку для того, чтобы доехать до башни. Пешком мы слишком долго будем идти». «О, а вот это хорошие новости!» Я уж думал, что мы действительно всю дорогу должны будем протопать пешочком. Но почему она изначально прибыла сюда без транспорта? Из какого-то темного леса? Неужели нельзя его объехать? Лиара без предупреждения резко остановилась. Я чуть было не уткнулся ей в спину. Она загадочно уставилась в небо, и явно о чем-то задумалась. Так прошло времени не меньше минуты, и я уже начал беспокоиться за нее. Неужели зависла? «Ау, с тобой все в порядке», — помахал я перед ее лицом. «Да», — безмятежно ответила она и взялась рукой за свою маску. Буквально мгновение она словно бы сомневалась в чем-то, а потом сняла ее. Я слегка отшатнулся, потому что дальше произошло нечто странное. Прямо на моих глазах внешность Лиары начала меняться. Точнее, ее фигура осталась прежней, а вот волосы. Из длинных белых они преобразовались в короткие, примерно по плечи, и сменили цвет на фиолетовый. Очень загадочный, но не менее красивый. Под освещением луны казалось, что ее волосы переливаются. Не отводя взгляда от неба, она заговорила. «Красиво!» «А что?» Я проследил за ее взглядом и увидел на небе необычную звезду. Она выделялась среди всех своим удивительным светом и притягивала внимание. Хотя такое ощущение, что если бы я не знал, куда именно насмотреть, то и вовсе бы не увидел ее. «Какая странная звезда!» — продолжил я говорить. «Звезда Сапфира!» — не менее загадочно произнесла она. «М -м -м. «Это редкая звезда», — предположил я. «Звезда, приносящая удачу. Она показывается раз в сотню лет и лишь в определенный промежуток времени. Но говорят, что не каждый может увидеть ее. Однако кому она покажется...» «В общем, якобы все должно быть хорошо». «Интересно, то есть тебе повезло?» Ляра слабо улыбнулась. «Наконец-то я мог нормально видеть это». И, взглянув на меня, произнесла. «Думаю, дело не во мне». «Хм, может, желание загадать?» Продолжил я. «Желание? Что еще за глупости? Как звезда может услышать тебя и исполнить твое желание? Ты откуда это вообще взял?» «Эм, даже не знаю, просто предложил. Могла бы и не реагировать так резко». «Ладно, пора идти дальше». «А маска?» — спросил я, двинувшись следом ведь она оставила свою лисью маску на земле. Думаю, она мне больше не понадобится. И хватит болтать. Впереди нас ждут опасные чудовища. Ночка предстоит трудная. Проговорила лиара, положив руку на свой меч.